Глава 30. Дождавшись, когда мы отойдем подальше, Рам предупредил. Что-то должно произойти, госпожа. Неприятности. За нами все время наблюдали эти пройдохи, жрецы Гунни, и вели они себя очень враждебно. Пожалуй. Я не стала спрашивать его о соображениях на сей счет. Он не обладал богатым воображением. Я щелкнула пальцами слуге, который оказался рядом. «Позовите господина Гупта». Хозяин аллеи, добрый диктатор господин Гупта, окружал своих гостей всяческим вниманием и особенно тех, кто был близок к Прабрендраху-Драху. Явился он мгновенно, кланяясь, как болванчик спросил. «Что нужно такой великой госпоже от такого ничтожного создания, как я? У вас есть меч?» Я была не в тяжелых доспехах, а в костюме императрицы. Правда, короткий боевой кинжал был при мне. Он выпучил глазки. «Меч? А зачем мне меч, госпожа?» «Понятия не имею, но если он у вас есть, я хотела бы позаимствовать его на время». Его глаза полезли из орбит, и он опять начал кланяться. «Я посмотрю. Может, найду?» и удалился, бросая неуверенные взгляды через плечо. «Рам, помоги мне снять кое-что из этого маскарадного костюма». Он был явно шокирован моей просьбой и отказался. «Рам, ты напрашиваешься копать выгребные ямы до окончания срока службы». Он вынужден был поверить мне на слово и, окончательно растерявшись под неодобрительными взглядами окружающих, помог скинуть мое облачение. «Абда» которого не призвали на помощь Раму в этом деле, притворился слепым. Явился губ с мечом. Оружием его нельзя было назвать, так, детская игрушка. Я взял его у одного господина, который оказался настолько любезен, что разрешил мне отнести его вам. Он тоже вдруг ослеп. Хотя, думаю, за годы своей службы он и не такое видел. Роща — очень уютное место для свиданий влюбленных. Я всегда буду вспоминать вас добрым словом, Гупта. Если я не ошибаюсь, ваши слуги приготовят мою карету, как только я подам знак о желании отбыть. Госпожа, если ее не окажется на месте, люди, которым будет поручено ее доставить, будут вынуждены искать себе работу в другом месте. Спасибо. Я скоро верну вам эту игрушку. Рам снова дождался, когда нас никто не услышит, и пробурчал что-то себе под нос. «Неприятности», — сказала я, — «скорее всего могут ожидать нас у ворот. Как только мы доберемся до кареты, мы в безопасности». «У вас есть план, госпожа?» «Есть. Найти и обезвредить ловушку, если она вообще существует. Мы их уничтожим на месте или возьмем в плен и отвезем туда, откуда они уже никогда не вернутся. Сколько их может быть, как ты думаешь?» Он пожал плечами. Мой вид его уже не смущал. Его внимание было целиком сосредоточено на подстерегающей нас опасности. Мне ответил Абда. «Восемь. И еще жрец, тот, которого вы осрамили. Но он побоится подойти близко, ибо если его увидят, ему придется потом объясняться». «Правда? Когда я был прислужником, дважды попадал в подобные переделки». «Понятия не имею, что он имел в виду, но мне некогда было думать о его прошлом». Мы подходили к заросшему кустарникам участку вокруг дорожки, ведущей к выходу. Я говорю «заросший», потому что не являюсь большой поклонницей декоративного садоводства. Всю площадку покрывала пышная растительность высотой от 4 до 8 футов. Каждый листочек был тщательно ухожен. Эта живая изгородь предназначалась для того, чтобы простой народ не глазел на развлечение знатий. Как только мы расстались с господином Гупта, Я сконцентрировала свою магическую энергию. И когда мы подошли к кустарнику, я была уже готова пустить ее в ход. Как и прежде, это было что-то вроде детских заговоров. Однако теперь я вложила в них всю силу. Я произнесла вступительную фразу и бросила шар в кусты слева от себя. Пролетев футов 10 шар так раскалился, что с его помощью можно было плавить сталь. Потом он рассыпался на тысячи мелких кусочков. Раздался крик. Затем другой крик. Из кустов выскочил, схватившись за бок, человек. Я приготовила еще один шар и бросила его в другую сторону. «Подождем», — сказала я. «Пусть все вылезут. Прижмем их к воротам». На дорожке были трое. Они смотрели на меня широко открытыми от ужаса глазами. Вслед за ними, как перепуганный скот, выскочили еще трое. Кустарник горел. «Вполне достаточно. Пошли». Мы понеслись вперед. Враги отступали под нашим натиском. Они сгрудились в кучу у запертых ворот. Стражники не спускали глаз с горящих кустов, тоже перепуганные и растерянные. «Рам, дай-ка им по башке и сунь их в карету!» Стражники, узнав меня, помогали нам, двигаясь как заводные. Рам тем временем возился с шестеркой наемников. «Госпожа!» За моей спиной раздался голос Абды. Обернувшись, я увидела размахивающего кривой саблей Громилу. Впервые я увидала столь древнее оружие. Абда прыгнул, сделал рывок и во мгновение ока обвил румелем шею наемника. Мне даже не пришлось воспользоваться моим мечом. Грамил дернулся, и его шейные позвонки хрустнули. Вот и славно. Рам закинул тела в коляску, а я обратилась к одному из стражников, который казался более или менее вменяемым. «Поблагодарите за меня, господина Гупта». и отдала ему меч. «Заодно принесите мои извинения за причиненный ущерб. Жрец Чандра Чантал будет счастлив возместить убытки. Ты готов, Рам?» «Да, госпожа». «Абда, загрузи эту падаль». Я прошла к карете, забралась на сиденье рядом с кучером и, оглядевшись вокруг, отыскала взглядом Тала. Он и еще два жреца в красном стояли в 80 футах от нас, у дороги. Их глаза торчали где-то на лбу. Я отсалютовала. «Готово, госпожа!» – окликнул меня Абда. Я веселилась, глядя на него и Рама. Им почему-то не хотелось видеть меня рядом с кучером, и в то же время они возражали против того, чтобы я ехала в карете вместе с пленниками и покойниками. «Может, мне следует бежать вслед за коляской, как подобает благонравной тагляпке? А, Рам?» Он, смутившись, покачал головой. «Забирайтесь наверх!» Мы покатили мимо Тала и его дружков. Я крикнула им сверху. «Наслаждайтесь пока жизнью, она так коротка!» Тал побелел. Остальные не отреагировали. Либо не поняли, либо затаились. Глава 31 Стоял славный денек. По небу скользили облачка, дул легкий ветерок, воздух был прохладным что необычно для этого времени года И если оставаться в тени то жара вообще не чувствовалась. было пять часов вечера строительство лагеря началось на рассвете 4000 человек вполне успешно трудились в первую очередь надо построить жилье столовые конюшни склады я собиралась разместить здесь 100 10 тысяч человек но даже на роян сомневался что мне удастся уложиться в запланированный срок при таких грандиозных объемах Все утро я приводила к присяге своих воинов, беседуя с небольшими группами, подбиравшимися по принадлежности к той или иной религии. Они клялись посвятить себя единственной священной цели – защите Таглиоса. Присяга была нужна для того, чтобы обеспечить беспрекословное подчинение командирам. До этого ловкие подручные Нараяна выявили в их среде жрецов и религиозных фанатиков. Из этих отбросов следовало сформировать специальное подразделение.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 Последнего нашли за час до моего ухода. Отлично. С Талом справиться было проще простого, но выследить его партнеров оказалось делом трудным. В итоге их ликвидировали друзья Нараяна. Шума было много? Трудно сказать, хотя как раз перед моим уходом к нам явился представитель гунитов И что? Он хотел договориться об освобождении пойманных в рощи. Я сказал ему, что их давно освободили. Думаю, он сообразит, что к чему». «Отлично. А о шпионах хозяев теней что-нибудь известно?» «Нет. Но кое-кто видел сморщенных карликов, о которых вы говорили. Так что они наверняка здесь». «Конечно, они здесь. Я бы дала голову на отсечение, лишь бы узнать, что у них на уме. Еще что-нибудь?» «Пока нет». «Разве что ходит слух, что про Брендрах Драх велел явиться к нему тем, кто руководит строительством стены, и приказал им вместо стены построить для вас крепость. Я обзавелся приятелем, который иногда прислуживает во дворце. По его словам, образ жизни прислуги принца не соответствует его положению». «Может ли твой приятель устроиться во дворец на постоянную службу? Добровольцев за это время было много?» «Всего несколько».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 Следует его подыскать. В дороге я спросила на Раяна «У нас много лучников?» Я знала, что на самом деле немного, но надо бы намекнуть. Он обладал даром из-под земли доставать то, что мне нужно. «Нет, госпожа, стрельба из лука здесь не очень популярна. Досуг для марханов, вот и все». Он имел в виду высшую касту. «Но несколько-то у нас было. Найдите их, и пусть они обучат самых надежных людей».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 Если я хочу заручиться поддержкой душил, то мое присутствие на фестивале было бы желательным. Нужно убедить джамадаров, что я дщерь ночи и могу вызвать наступление года черепов. Нужно больше узнать об этой религии. И прежде всего, то, что, как мне казалось, скрывал Нараян. А времени в обрез. Первое послание мы получили от людей, которые прошлой ночью наблюдали за Дежагором. Могаба держался. Ох и упрямец. Я не очень стремилась ко встрече с ним. Вряд ли она была бы сердечной. Он наверняка потребовал бы должность капитана. Спокойствие, только спокойствие. Глава 32. Встреча с жрецами прошла неудачно. Радиша была вне себя от ярости, а брат ее выглядел угрюмым. «На эту женщину надо найти управу», — пискнул Копченый. Они собрались в заговоренной комнате, но все же кто-то, воспользовавшись суматохой, спрятался на выступе у самого потолка. Те, кто находился внизу, и не заметили, что все это время за ними следил желтый вороний глаз. — Не уверен, — ответил Прабриндрах на реплику Копченова. — Мы много говорили, и у меня создалось впечатление, что она была искренней. Чутье подсказывает, ей следует дать свободу действий. «Боже мой!» — не удержался Копченый. «Нет!» Радиша сохраняла нейтралитет, но недолго. «Сегодня вечером нас чуть не вышвырнули. Они держались поразительно сплоченно. Нас спасло только то, что мы смогли воспользоваться ее силой. От нее не отделаться, Копченый». А Прабрин Драх Драх заметил. «Мы уже схватили тигра за хвост, и ничего не поделаешь. У меня такое чувство, будто я на дне глубокой ямы, а наверху столпились люди, желающие сбросить вниз по парочке хороших булыжников». «Она нас проглотит!» — резюмировал Копченый. Он старался говорить спокойно. Паника, как он понял, только раздражает окружающих. Говоря с Прабриндрахом и Радишей, следовало действовать методом убеждения. «Она заключает союз с душилами!» «Да их всего несколько сотен!» — заметила Родиша. — Сколько людей в стране теней, а сколько теней? Тут, в городе, гораздо больше жрецов, готовых в любой момент воткнуть тебе нож в спину, нежели во всем мире душил. — А вы перечитайте старые хроники, — предложил Копченый. — Разве поначалу черный отряд был многочисленным? Но прежде чем их отсюда выдворили, наши предки едва избежали года черепов. С подробными черными силами шутки плохи.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 Копченый все-таки потерял самообладание. «Один умер от колдовских фокусов. Семерых увезли неизвестно куда, и кто знает, что с ними сталось. Тала и его парней прикончили в их же собственных храмах. Задушили!» «Сами виноваты», — сказала Родиша. Поплатились за собственную глупость. Заметь, что остальных жрецов-гуннитов и пальцем не тронули. «Эту банду гапора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 Но даже если они никогда больше не пересекут Мэйн и ни на шаг не сдвинутся на север от Дежагора и не выиграют ни единого сражения, как только за дело возьмется она, Таглиоз пропадет, и поражение наше будет столь же безусловно, как если бы его не защищали вовсе. Про Брендрах Драх хотел было что-то сказать, но Родиша опередила. В его словах есть доля правды. Таглиоз уже никогда не будет прежним. То есть... Если мы предоставим этой женщине свободу действий, она превратит в в некое подобие страны теней. Такова будет цена за победу. В этом я с копченом согласна, Хотя ты копченый, одержим страхом перед душилами и грядущим годом черепов. Я наблюдала за нею и уверена, что никто за исключением костоправа не может хоть как-то повлиять на эту женщину. Да копченый прав, выхода нет. Если даем ей свободу действий, мы обречены, а если нет, «Нас уничтожат хозяева теней». «Есть еще один путь», — заикнулся было копченый. Но что он мог сказать? Ведь он не сообщил им обо всех подробностях той встречи с посланцами длинной тени. А теперь было слишком поздно. Если он и вспомнит их сейчас, ему никогда больше не будут доверять. Мало того, Радиша и ее братец могут подумать, что его неприязнь к этой женщине инспирирована врагами Таглиоса. Черт бы побрал того сморщенного коротышку. Он предвидел эту ситуацию. «Так какой?» — требовала ответа радиша «Мне пришла в голову некая мысль. Думаю, не слишком удачная. Порой чувства давлеют над разумом. Забудьте об этом. Кина вот-вот проснется, и среди нас бродит черь ночи. Мы должны заставить ее замолчать». про брендрах Драх заметил. Так мы можем проговорить всю ночь и никогда не придем к общему решению. Было бы лучше направить свои усилия на то, чтобы опередить жрецов. Копченый покачал головой. Так дело не пойдет. Эта женщина будет повсюду сеять раздоры и смуту, и, может, статься, решения найдут слишком поздно. Таков путь тьмы. Обман. Бесконечный обман. Продолжать беседу бессмысленно. Оставался один единственный выход.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 Солгал Копченый. Сердце его подпрыгнуло. Значит, она знает. Кроме того, она требует, чтобы ей сообщали о всех чужеземцах. Некоторые специальные магические обряды требуют измельченных летучих мышей. Обычно используют шкурку, когти и печень. Но этот порошок годен лишь на то, чтобы помешать соседскому коту отелиться или чтобы куры перестали нестись. Ей это без надобности. А вот живые летучие мыши нужны лишь хозяевам теней. Он дождался, когда принц с сестрой скроются из виду, и тут же покинул замок. Надо найти летучих мышей, пока всех не уничтожили. Глава 33. На камне, прислонившись к дереву, сидел в лесу костоправ и плел из травы фигурку животного. Закончив, он отшвырнул ее.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 Она собиралась использовать его в своих целях. Весь день Душилов суетилась в башне. Что она там делала, он не знал, а выяснять не собирался. Он был подавлен и пришел сюда, когда ему стало совсем тошно. Появился жабомордый. — Что такое унылый капитан? — А чего веселиться? — Веселиться нечего, это точно. — Что в Дажегоре? — Тоже ничего веселого.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 Она говорит, мы отправляемся туда. Ну, тогда вы сможете увидеть все собственными глазами. Не думаю, что такова ее цель. Она вызвала тебя. Явился с донесением. Происходят забавные вещи. Спросите ее, может, она вам расскажет. Чем она занимается? Заметает в башне следы. Чтобы никто не подумал, будто тут кто-то жил. Близится фестиваль. Скоро здесь будут эти придурки. Хотя Костоправ не слишком рассчитывал на честный ответ, однако спросил. «Как госпожа?» «В порядке. Если все будет хорошо, месяцев через шесть она устроит целое представление. В Таглиосе все бесятся из-за того, что она делает то, что хочет». «Она в Таглиосе?» «Это новость. Душилов и словом не обмолвилась об этом. Но он и не спрашивал». «Да, уже несколько недель». Оставила ножа в Гои главным и отправилась в город. Утверждает там свою власть. Это на нее похоже. Она не из тех, кто будет сидеть и ждать у моря погоды. Расскажите-ка, расскажите. О, начальство зовет. Пойду докладываться. А вы тем временем собирайте вещи. Какие вещи? У него было только то, что на нем. Да и то, три Да все, что есть. Она собирается через час отбыть. Он не стал спорить. Это все равно, что доказывать что-нибудь каменной глыбе. С его интересами и желаниями не считались. Он хуже раба. «Не переживайте, капитан», — утешил бес и испарился. Они ехали до тех пор, пока Костоправ не потерял сознание. Отдохнули и отправились дальше. День и ночи в дороге. Следующий привал сделали только тогда, когда достигли холмистой местности к северо-западу от Дежагора. Душилов говорила редко, да и то только с воронами. Парой слов обменялась с жабомордом после того, как они прибыли на место. Костоправ в это время спал. Она разбудила его, когда солнце встало. «Сегодня у нас выход в свет, любовь моя. Извини, что не проявляла к тебе должного внимания». По ее тону нельзя понять, что у нее на уме. Сейчас интонации были обыденными, и голос звучал спокойно. «Планов много. Мне бы хотелось ввести тебя в курс дела». «Очень заманчиво». «Твой сарказм неисчерпаем». «Мне он помогает жить». «Может быть». «Так вот, дела обстоят следующим образом». «На прошлой неделе Тинекрут подверг Дежагор атаки и был отброшен назад. Примени он всю силу, наверняка держал бы победу. Но этого он делать не стал, иначе длиннотень моментально понял бы, что Тенекрут вовсе не так слаб, как притворяется. Сегодня вечером он еще раз попытается, и, может, удача будет сопутствовать ему. Ваш одноглазый и гоблин порвали с Магабой. Моя дорожайшая сестрица пользуется большой властью в Таглиосе и его окрестностях. В ее подчинении пять или шесть тысяч человек, и ни один из них ни на что не годен. Отправившись на север, она оставила в Гойе главным некоего ножа. Проблемы у него те же, что и у нее, а опыта и знаний поменьше, но среди его воинов есть ветераны. Он начал занимать прилегающие к Дежагору территории, в основном к югу. Вероятно, чтобы прокормить войско. Да. Сейчас под его началом три тысячи человек. «Его разведка уже имела стычки с патрулями те не круто. «А самая интересная новость — это то, что колдун копченый завербован Длиннотенью». «Надо же! Ох уж этот маленький ублюдок! Я ему никогда не доверял». «Длиннотень сыграл на его страхе перед моей сестрой и черным отрядом». «Заморочил ему голову уверениями в дружбе, а тот и уши развесил». Внушил, что Копченый станет героем и спасет Таглиос от лжеосвободителей, заключив мир с хозяевами теней. Бедный придурок. А мне казалось, что колдуны — люди смышленые. Смышленый не значит дальновидный костоправ. Да и не такой уж он болван. Он не вполне доверился длиннотени. Копченый использовал все средства, чтобы заставить с того сдержать обещание. Только вот зря он отправился в тенелов. «Что?» Ревун и Длиннотень вдвоем сумели состряпать летучий ковер, вроде тех, что были когда-то у нас. Получилось, конечно, лишь жалкое подобие, но Ревуну и этого вполне достаточно, чтобы отнести колдуна в тенелов и наводнить Таглио своими шпионами. Сейчас за копченым следит Джаба Мордый, а Длиннотень занимается обработкой бедолаги. Так что он вернется в Таглио человеком Длиннотени.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 что они забегают, как полоумные, гадая, что происходит с этим миром. Он начал что-то понимать вскоре после того, как она велела собирать вещи. «Сейчас?» «Надевай доспехи. Пора навести ужас на тени круто и спасать Дежагор». Он стоял озадаченный. Тогда она спросила, «Разве ты не хотел бы разделаться с ними?» «Нет». «В городе были летописи».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 Были копии костюма госпожи, когда она появлялась в образе жизни Дава. Вдоводела считают мертвым, а госпожа, как всем известно, находится в Таглиосе. Осажденные будут потрясены, а людей тени круто, их появление повергнет в панику. Длиннотень может и догадается но вряд ли поверит в это до конца. Копченого и таглианского правителя со своей сестрицей это наверняка собьет с толку, и даже госпожа окажется в замешательстве. Он был уверен, что она считает его погибшим. «Черт бы тебя побрал!» — проговорил он, водружая шлем на ее голову. «Черт бы тебя взял со всеми потрохами!» Он не мог отказаться от участия в этом деле. Если они не вмешаются, Дежагор будет сдан врагу, а его защитники погибнут. «Полегче, любовь моя, полегче!» «А придержи эмоции! Отнесись к этому как к развлечению!» посмотри-ка Она показала ему копье. Это была та самая пика, на которой держалась знамя отряда, причем с давних лет. А он столько времени потратил на ее поиск и не заметил, как она появилась. Копье сияло мягким светом. На нем было и знамя. Он все никак не мог поверить своим глазам. «Как же тебе...» «А, черт с ней!» «Проклятая колдунья!» «Но он не позволит распоряжаться собой, как ей заблагорассудится!» Такого удовольствия он ей не доставит. «Возьми его, Костоправ, седлай лошадь. Пора». Доспехи и лошадиную упряжь она украсила всякими финтифлюшками в стиле барокко и ведьмиными огоньками. Он сделал все, что она ему велела, и был потрясен. Ее доспехи все-таки чуть-чуть отличались от тех, которые создала для образа жизни дава госпожа. Эти излучали угрозу. Они казались знамением рока. На плечи костоправа уселись две огромных вороны. Их глаза горели красным огнем. Вокруг душелова тоже кружила черная стая. На хребте лошади появился жабомордый, и что-то про Шириков исчез. «Поехали! Мы должны прибыть вовремя, чтобы иметь в запасе денек!» В ее голосе звучали интонации счастливого ребенка, задумавшего шалость.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 А тот, черт бы его побрал, так же упорно держался к госпожи, как и Корди радиши «Корди, Корди, и чего бы нам, черт возьми, не вернуться домой?» – ворчал лебедь. Явился нож в сопровождении Махера, а за ними этот человек дерева Зиндху. Он следовал за ножом повсюду, словно тень. Лебедю он не нравился. «Корди говорит, что у вас что-то есть», – заявил нож. да. «Наконец, у нас есть кое-что для тебя!» Он начал рассылать свои патрули после того, как Нож стал контролировать территории к югу. «Наши ребята захватили пленных!» «Знаю!» Конечно, он знал. Было бесполезно скрывать что-либо друг от друга. Они и не пытались. При всех своих разногласиях они оставались друзьями. В этой самой комнате Нож разрабатывал свои планы, склоняясь над картой, лежащей на столе. И все, что лебедь хотел знать, он мог видеть собственными глазами. Прошлой ночью в Дежагоре был большой переполох. Тенекрут атаковал крепость и зажал наших друзей в угол. Затем не откуда выскочили два огромных черных всадника и стали изрыгать огонь и метать молнии налево-направо, повергая всех в ужас. Когда дым рассеялся, оказалось, что хозяевам теней досталось по самые уши. Один из пленных видел это собственными глазами. По его словам, тени Теникруту пришлось попотеть, чтобы отбиться от этой парочки. Вот так. Выкладывая все это, лебедь не сводил глаз с ножа. На этом обычно непроницаемом лице появилась тень тревоги. Закончив свою тираду, лебедь спросил. Какие есть соображения на этот счет, приятель? Как думаешь, эти чудо-спасители из числа наших знакомых? «Госпожа и Костоправ в своих доспехах». «Вот именно, но...» Костоправ умер, а госпожа в таглиосе. «А тут объявились оба вместе. У кого-то неплохо варят котелок. Я так думаю. Что же произошло на самом деле? Зинтху, а ты чего ухмыляешься?» «Кина!» Вся компания сурово уставилась на широкоплечьего, а Махер попросил. «Опиши-ка все это еще раз, Лазанн!» Лебедь повторил рассказ. «Да, Кина», — заметил Махер. «Ее обычно так описывают». «Нет, это не она», — сказал Зиндху. «Кина спит. Это ее дочь. Плоть от плоти ее». Связь с Зиндху, с обманниками ни для кого секретом не была. Но от него было мало проку. Так было всегда. Скажет что-нибудь, а потом сам себе противоречит. «Знаешь, приятель», — сказал лебедь, — «я не собираюсь выяснять, кто там был. Некто, по описанию похожий на кино, появляется на сцене и задает им перцу. Кино, не кино, меня это не волнует. Кому-то, видимо, хотелось, чтобы ее приняли за кино. Ведь так?» Зиндху кивнул. «А кто был второй? На кого он похож?» Зиндху покачал головой. «Это мне непонятно». Махер устроился на подлокотнике. Лебедь вздрогнул. Все-таки высота за спиной Корди была 40 футов. спокойным Дайте мне подумать». «Тихо», — поддержал его лебедь. «Не мешайте ему». Когда возникала затруднительная ситуация, Корди оказывался незаменим. Они ждали. Лебедь мерил шагами комнату. Нож изучал карту. Он не терял времени зря. Зинху стоял неподвижно, не делая лишних движений, хотя было видно, что ему не по себе. Наконец Махер произнес. — На сцене появилась новая сила. — А именно, — вскинулся лебедь. — А тут другого варианта не остается, Лозан. Хозяева теней, хотя и грызутся между собой, вряд ли зашли бы так далеко.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 Наши ребята здорово пострадали, по словам пленных. Почти половина убита. Это при том, что хозяевам теней досталось покруче. Но они все еще могут рассылать разведчиков, так? Раз уж вы сумели взять пленных. тени крут боится нашей атаки. За последнее время ему хватило сюрпризов. Нож прошелся по комнате. Вернулся к карте, шлепнул в сердцах по фишкам гарнизонов и постов. Затем снова принялся расхаживать.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 так как их рассказ не подтвержден сообщениями разведчиков. Может, это способ выиграть время? «Иллюзия», — заметил Лебедь. «Помнишь, что любил повторять Костоправ, что создавать иллюзию у окружающих — его любимый вид оружия?» «Ты не совсем точно его цитируешь, лазан поправил его Махер. «Хотя смысл примерно такой. Кто-то хочет, чтобы мы видели то, чего на самом деле не существует, или не обратили на это внимание.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 Он просто ищет смерти. Наверное, нельзя нам было отпускать его к этим крокодилам. Да, вероятно, ты прав. И все же, что нам теперь делать? Отправить послание на север и присоединиться к ножу. Но мы выполняем роль главнокомандующего и можем поступать по своему усмотрению. Махер вышел. Они оба спятили, пробормотал лебедь. С минуту он разглядывал карту. Затем подошел к окну, заметил оживление в лагере ножа, оглядел броды строителей, копошащихся там, где устанавливались деревянные подпоры для места госпожи. Все с ума посходили. Он сунул палец меж зубов и с яростью прикусив его заметил. А я-то, черт возьми, чем от них отличаюсь. Глава тридцать Ну что, сказала я получила «Только что мне передали сообщение, что жрец Ведны Иман Аль-Хабар приказал виднаитам покинуть мой лагерь и явиться на строительство этой идиотской городской стены Это была уже вторая неудача за день. Гунниты вышли на работу через час после назначенного времени. Завтра не явятся шадариты. Они все-таки решили испытать мое терпение. Нараян, позови лучников. Рам».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 Попросту они готовили очередную акцию, чтобы еще раз испытать меня. Я воспользовалась отсрочкой, мобилизуя в свои ряды по две сотни новобранцев в день. Разбила временный лагерь. Начала строительство каменной крепости, которая должна была заменить эти временные постройки. Кое-кто из моих воинов прошел начальный курс обучения. Уговорами и угрозами я добилась денег, оружия и скота от Пробрендраха Драха. Тут я была полностью обеспечена. Кроме того, я значительно продвинулась в своих занятиях магией. И хотя даже копченый мог меня не бояться, успехи внушали мне радостные надежды. Что тревожило, так это сны и легкая тошнота, постоянно преследовавшие меня, несмотря на все попытки избавиться от нее. Может, это из-за качества воды в лагере, но и тогда, когда вернулась в город, тошнота осталась. Вероятно, это была реакция организма на недосыпание.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 «Без сопровождающих. Хочет поговорить с вами». Хотя он и старался говорить шепотом, его услышали. Новость тут же разнеслась среди воинов. «Тише! Тише вы все!» «Он тут? Где он?» «Я велел Абде провести его окольным путем». «Очень предусмотрительно своей стороны, Нараян. Продолжайте, Рам». Нараян исчез еще до того, как Абда привел принца.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 Так и съездила бы ему по физиономии. Но он перевел разговор на другую тему. Скоро будет фестиваль, госпожа. Нам следует обговорить план нашего путешествия. Знаю. Ваши джамадары хотят посмотреть на меня. Но у меня слишком много дел. Давайте лучше обсудим планы на сегодняшний вечер. Конечно, госпожа, конечно. У меня и в мыслях не было давить на вас. Было, было. Все готово? Да, госпожа. Все готово еще с полудня. Сделают ли они это? Смогут ли они это сделать, когда наступит решительный момент? Никогда не знаешь, как поступит тот или иной человек в критический момент, госпожа. Но эти люди в прошлом рабы, и очень немногие из них-то глянцы. Отлично. Идите. Через несколько минут мы выходим. Площадь называлась Айку-Ракхади.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 Шадориты были в белых простых рубахах и штанах. Жицы ветны оделись в кафтаны и украсили головы тюрбанами. Гуннитов здесь было больше всего. Алый, цвет индиго, мягкий шафран и глубокий аквамарин указывали на различные направления учений этой религии. Последователи Джахамараджа Джаха носили черную одежду. Казалось, на площади не осталось пустого пространства. По моим приблизительным расчетам,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 Я надеялась, что впечатляюще выгляжу в своем костюме. Сидя верхом на черном жеребце, я глядела на пробрендраха-драха сверху вниз, хотя его гнедой отнюдь не был каким-то там коньком. Жрецы, заметив принца, стали перешептываться. Когда шепчутся 800 человек, шума от них, как от стаи саранчи. Мы встали за строем барабанщиков перед самой стеной. Получится ли? Когда-то давным-давно мой муж провел этот маневр очень удачно. «Духовные владыкита Глиоса Наступила тишина. Это заклинание у меня получалось славно. Голос звучал отлично. «Спасибо, что пришли сюда. Близится время серьезных испытаний. Трудно переоценить опасность, которую представляют собой хозяева теней. Те вести, что мы получаем из их страны, правдивы лишь отчасти».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 Ситуация обострилась, и это отвлекает народ от его великой задачи. Я решила устранить причину вашей разъединенности. Сегодня вечером Таглиос обретет единство. Пока они ждали моего отречения, я надела шлем и зажгла ведьмины огоньки. Тут они заподозрили неладное. Кто-то вскрикнул «Кина!» Я вытащила меч. Запели стрелы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 Ко мне подошел Нараян с товарищами. «Вы послали за фургонами? Нужно отвезти тела в неосвещенную братскую могилу». Он кивнул. Как и принц, он не мог говорить. «Ничего, Нараян», — сказала я. «Мне приходилось совершать и кое-что похуже. Я готова и не на такое. Теперь проверь всех, выясни, не пропал ли кто-нибудь из высокопоставленных особ. Надо отдать приказ лучникам освободить занятые ими дома». Прабрендрах не сдвинулся с места. Он сидел, уставившись на площадь. «Меня нашел Рам». «Госпожа!» — выдохнул он. Всю дорогу от казарм он бежал. «Что вы здесь делаете?» «Изгой и посыльный, от ножа. Он скакал целые сутки. Вам нужно поскорее отправляться туда». Усеянная трупами площадь не произвела на него никакого впечатления.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 распространиться среди населения.